Первое. Строение и домашняя мебель. Дом, изба, клеть, стол, лавка. Второе. Еда и напитки, столовые приборы. Хлеб, мясо, мука, дрожжи, тесто, пиво, мед, квас, чаша, нож, ложка. Третье. Сельское хозяйство. Орати, украинское и древнерусское, пахать. Рало, плуг. Коса, серп, барана, воз, колесо, сеять, семя, рожь, жито. По-украински рожь, по-чешски пшеница. Овес, проса, лён, конопля. Четвертое. Сад и овощи. Огород. Сад по-древнерусски. Место для посадки овощей. Овощ. Фруктовый плод по-древнерусски овощи. Яблоня, груша, слива, орех, горох, лук, репа. Пятое. Животноводство и молочные изделия. Птица. Бык, волк, корова, теля, тёлка. Конь, боран баран. Овца, вепрь, порося, свинья. Руно, волна, шерсть. Молоко, сыр, масло, гусь. Кура, Курица, утка, яйцо. Шестое. Пчеловодство. Пчела, борт, улей, мед, воск. Седьмое. Охота и рыболовство. Лев, древнерусское обозначение охоты, лук, стрела, бобр, куница, волк, олень, рыба, уда, невод, окунь, лосось, щука, угорь. 8 Металлы и кузнечное дело. Оружие. Золото, серебро, медь, железо. Ковать, молот, меч, копье, секира. Топор, по-русски в особенности боевой топор. Щит. Девятое. Ремесло и торговля. Ткать, пряжа, полотно, гончар. Торг, рынок, мера, локоть, мера длины. Десятое. Социальная организация, типы поселения, правда, справедливость, истина, закон, власть, род, племя, войско, село, город Все слова в вышеприведенном перечне должны были присутствовать в славянском словаре в сарматоготский период, если не ранее Они интересуют нас здесь не с лингвистической точки зрения, а благодаря их связям с историей восточных славян. Словарь народа отражает его культуру. Выше приведенные слова составляют многие термины раннеславянского земледелия, технологии и социальных институтов. Они могут помочь нам лучше понять эволюцию народной жизни. Теперь мы должны сравнить лингвистические и археологические данные. Как мы видели, глава 2, раздел 1, древние поселения и погребальные места украинской лесостепной и степной зоны, многочисленные сельскохозяйственные инструменты, предметы домашней мебели, катушки и так далее, были обнаружены вместе с зерном и костями домашних животных. Соединяя это с лингвистическими свидетельствами, мы приходим к заключению, что культура восточных славян должна была достичь в сарматский период относительно высокого уровня. Восточнославянские искусства и ремесла были под очевидным иранским влиянием. Смотрите раздел 5 выше. Существование таких древнеславянских слов, как «гудба», музыка, гусли, бубны, тамбурины, являются свидетельством музыкальных пристрастий народа. Существует характерное повествование в хронике Теофилакта, начало VII века, которое демонстрирует, что византийцы считали славян высокомузыкальными людьми. Фиксируя события одного из дунайских походов императора Маврикия, Хронист упоминает о наружности трех славянских посланцев, приехавших из далекой страны. Посланцы сказали Маврикию, что их народ безразличен по отношению к войне и оружию и лишь наслаждается игрой на цитре. Что же касается религии древних славян,